Маруся, кусая губы, отвернулась, пряча от командира глаза полные слез. Тихон Спиридонович долго сморкался в свой грязный носовой платок. Папаша тяжело вздыхал и сопел угрюмо. — Все слышали? — Запоминайте, товарищи бойцы, крепче запоминайте. — Все это мы врагу в счет запишем, — мрачно произнес командир. — Что же они сказали, когда к вам в хату пришли? Из дальнейших расспросов выяснилось, что позавчера ночью убежали из села двое наших пленных. Отец девочки дал им хлеба на дорогу, а кто-то увидел. «Пленные, говоришь? А много пленных у вас в селе? А немцев много? Танки есть у них?» Девочка ответила, что пленных много. Немцы держат их на скотном колхозном дворе. «Танки были, но все ушли. Теперь танков нет». «Ну, товарищ начальник штаба, давай держать военный совет!» Никулин посмотрел в сторону деревни. «Нам предстоит не какая-нибудь мелкая схватка, а самый настоящий бой с превосходящими силами противника!» «В первый раз, что ли?» — отозвался Фомичев. «Все время так деремся, с превосходящими силами!» «Нужно проверить, сколько там фашистов, какие части!» «Без разведки соваться нельзя!» Кого же пошлем? спросил Фомичев. Стали думать. Разведка предстояла опасная. Для такого дела требовался человек надежный во всех смыслах. Крылов? Горячь больно. Завалится. Жуков? От этого за десять шагов морем пахнет. Его по одной походке сразу признают. Давай-ка, товарищ командир, я сам пойду, предложил Фомичев. «Дело вернее будет. К тому же я военную хитрость имею. Она в разведке как раз пригодится». На то мы порешили. Фомичев, не теряя времени, сменил свой бушлат на старенький полушубок, надел заячий облезший малахай и сразу приобрел в этом наряде самый обычный колхозный вид. «Правильная маскировка. Чистый колхозник. Черноземный человек. От морской воды, от соленой ничего не осталось». — Душа морская, — остался, товарищ командир, — улыбнулся Фомичев. — Душа, она ведь не бушлат, ее на полушубок не сменишь. — А ты ее подальше спрячь, а то она как раз тебя и подведет. — Не подведет, — с уверенностью ответил Фомичев. — Она у меня ученая, службу знает. Я так решил. В случае, если туго придется, таиться и бегать не буду. Пойду прямо к старости. Честь имею явиться, господин староста. Разрешите доложить. Дезертир из рядов Красной Армии был под трибуналом, но только при отступлении красные нас в суматохе бросили, вот мы и разбрелись, кто куда. Социальное происхождение спросят. Кулак. Отец сослан, брат в тюрьме. Такого на плиту, что семь верзды до небес. Словом, завтра, об эту же пору, ждите обратно. А если не придешь? Если не приду, тогда заказывай панихиду по моей морской душе. «Значит, улетела она от меня, голубушка, надоело ей по сухопутью бродить». Помолчав, он тихо и серьезно добавил. «Часом случится, что... Напиши жене. Адрес я папаше оставил». «Напишу». «Ну, счастливой тебе удачи! До завтра!» «До завтра, товарищ командир!» И пошел Фомичев прямо через кусты, держа курс на далекое взгорье, за которым пролегала большая дорога. И словно память по себе оставила на сердце у Никулина странную тяжесть. Осенний день кончился. Отгорела и погасла мглистая заря, усилился холодный резкий ветер. Заботливый папаша еще засветло нарезал огромный ворох камыша и соорудил низенький шалаш на четверых для себя, командира, Маруси и девочки. В шалаше ветра не чувствовалось, от сырости спасала камышовая подстилка. «Зимовать можно», — сказал папаша, восхищенный своим творением. «Марусь, давай-ка дочку сюда». Шурша камышом, он долго возился в темной глубине шалаша, укладывая девочку поудобнее. Потом сам улегся рядом с ней, и утомленный сразу уснул. Никулин ушел проверять посты. Маруся одна сидела у входа в шалаш. Высокое небо веяло на землю сквозь рваные тучи морозным чистым холодом, дыханием иных миров. С тревожным растающим шумом шел за кустом ветер Затихал, притаившись, и опять поднимался, шевеля камыши за спиной у Маруси. А вдали, смутно окрашивая горизонт, стояло зарево. Горели стага, а может быть, какое-нибудь село, подожженное немцами. Очень тоскливо и неприятно было Маруси. Она от души обрадовалась, увидев неясно обозначившуюся в темноте длинную, сутулую фигуру Тихона Спиридоновича. «Сумерничайте», — спросил он, присаживаясь рядом. «А командир уже спит?» «Ушел куда-то. Он, по-моему, никогда не спит. Я удивляюсь, как он с ног не валится». «Ну, знаете, его повалить — ел трудное». «Очень трудное», — подтвердила Маруся. Он молодец у нас. Все у него ловко, быстро, крепко получается. Таких людей немного на земле. Я первого встречаю. А ведь простой матрос. Матрос-то он матрос, да только не очень простой, отозвался Тихон Спиридонович. Совсем даже непростой. А как по-вашему, он симпатичный? «Вот сразу женщина сказалась. Да разве к нему это слово подходит? Симпатичный!» «А все-таки он сильный человек, а сильные люди редко бывают симпатичными в общежитейском смысле», поучительно ответил Тихон Спиридонович. «Сильным людям о своей симпатичности заботиться некогда. У них есть дела поважнее. Это вот я симпатичный, так зато я и тряпка». Неожиданно закончил он с безнадежным печальным вздохом. Для Тихона Спиридоновича вся глубина этого признания заключалась в последнем слове, но Маруся, как истая женщина, именно это слово и пропустила мимо ушей, заинтересовавшись другим. — А откуда вы знаете, что вы симпатичны? — засмеялась она. В зеркало смотрелись. — Я не смазливость, а содержание души имею в виду. Строго сказал Тихон Спиридонович. «Э, «Для души, как вам известно, зеркала еще не изобрели». «Значит, другие вам говорили? Девушка, наверное?» Тихон Спиридонович сердито промолчал. Он было настроился для серьезного душевного разговора, а Марусе хотелось просто поболтать от скуки. «Что же вы молчите? Ну, ясно, девушка. Интересно, блондинка или брюнетка?» «Точно затрудняюсь вам сказать». Неохотно ответил Тихон Спиридонович, внутренне досадуя на Марусю за ее девичьи легкомыслия. Вовсе же неуместная в такой обстановке. Сама она говорила, что блондинка. «А ваши-то собственные глаза где были?» – изумилась Маруся. «Мои?» – «Мои глаза при мне были. Но я не обладаю способностью различать цвет волос по телеграфу». «По телеграфу?» «Я что-то не понимаю, Тихон Спиридонович. Вы загадками говорите сегодня». Никаких загадок нет Просто смешная история И походит даже на анекдот Если спать не очень, не торопитесь Я вам расскажу Года три с половиной уже прошло Попал я на этот разъезд Скучно мне на дежурствах По ночам, нет спасения Вот мы с одной телеграфисткой И завели знакомство Она дежурит на своем полустанке, я на своем. Всю ночь, бывал стучим, переговариваемся. Сначала так, о разных пустяках, потом я комплименты начал ей выстукивать. Она кокетничала в ответ. Вы, наверное, очень симпатичный. опишите мне свою наружность. А чего я буду описывать, если голова у меня рыжая и глаза как бутылочное стекло? И ничего подобного, сказала Маруся. Глаза у вас хорошие. Ну, какие же там хорошие? Словом, не захотелось мне свою наружность описывать. А тут на столе у меня рядом с аппаратом лежал роман писателя Георга Эберса. Не читали? Он больше о Египте пишет, о фараонах разных, и в этом романе один фараон был у него описан. Очень красивый мужчина. Я, долго не думая, все и содрал, ну, только слова немного переставил. Ну, ясно, произвел впечатление. Лицо смуглое, матовое, обрамленное черными прядями, глаза, как черные огни и все прочее в том же духе. А потом девушка моя начала свою наружность описывать. Она честно описывала, без литературы. У нее получилось не так картинно, как у меня, но все же самое главное я уловил. Так мы всю зиму и разговаривали. И уж до того дошли, что насчет перемены судьбы начали толковать. Вкусы у нас вроде сходятся, взгляды на жизнь одинаковые, характеры тоже сходятся. Она передает однажды, возьмите отпуск на три дня и приезжайте. Жду. А если не приедете, значит все это с вашей стороны был один только пустой разговор от скуки. Тут я и опомнился. Хорош, думаю, фараон. Я ведь рыжий. Он свернул папиросу и, усмехнувшись, добавил. Между тем, из истории известно, что в Египте Рыжих людей презирали и даже не пускали их в города. «Извините, я в шалаш залезу покурить, а то на воле командир запретил. В общем, я не поехал». Он забрался в шалаш и, припав к земле, чекнул спичку. На Марусю потянуло табачным дымом. «Может быть, ей бронзовые волосы больше бы понравились?» «Здесь не в египетских волосах дело, а в моем характере», — сказал Тихон Спиридонович. «Странный вы, человек», — вздохнула Маруся. «Сами себе жизнь портите. Вы посмотрите на моряков». Mm. «Это дело совсем особое. Моряки», — оживился Тихон Спиридонович. «Если бы меня с молоду взяли во флот служить, я бы совсем другой характер имел. Моряки, они все в одном кулаке». В море, на корабле, вместе, на суше, вместе. А мне в одиночку жить пришлось. Вот и получился такой характер, что сам не рад. Тихон Спиридонович, вы ухаживаете за Марусей? Проходя мимо, спросил Никулин.